Глава пятая. Наши дни. Афина. «Мамочка, когда ты придешь? Несется ко мне охрипший ураганчик. Я ловлю линку и прижимаю к себе. У меня сердце содрогается от того, как сильно она кашляет. Дочь часто болеет. Да и вообще, она постоянно хватает все, что может навредить ее здоровью. Собирает все углы и косяки, повсюду лезет, падает. С ней всегда нужно быть начеку. Эта змейка везде прошмыгнёт. Недавно она упала с перекладины в детском саду, и нас положили в больницу под наблюдение. Гематома уже рассосалась. Врачи сказали, опасности больше нет. «Вечером, котенок, сочувственно отвечаю я и целую малышку в лоб. «Температура уже не держится такая высокая, как три дня назад». «Вечером?» Она распахивает доверчивые глазки, и они наполняются слезами. Лина очень капризная, когда болеет. «Не хочу вечером, это долго». Дочь не слишком хорошо ориентируется во временных рамках, и даже если я скажу, что вернусь через полчаса, то это все равно будет «не хочу слишком долго». Я понимаю тебя, мое сокровище, но очень постараюсь приехать побыстрее. А ты пока поиграешь с бабушкой. «А гулять пойдем. Пухлая дрожащая нижняя губка с обидой оттопыривается. Я посмотрю по погоде. «Мама, не уходи!» Вокруг моей шеи образовывается плотное кольцо. Лина крепко сжимает руки, намереваясь не отпускать меня. В этот момент ее снова пробирает кашель. Осталось потерпеть немного. Кашель плодотворный, доченька скоро поправится. Уговариваю я сама себя. Перевожу взгляд на время. «Ух ты ж, а! Мне скорее нужно выходить». В этот момент приближается мама и забирает внучку к себе на руки. «Маме пора идти», — наставляет Лину бабушка. «Мы будем ее ждать дома, а сейчас ты можешь выбрать книжку, какую хочешь почитать. Или можем сделать ежиков из мятой бумаги». Мама отворачивает от меня юркую змейку и медленно отступает назад, посылая мне незаметный жест. Машет пальцами, мол, иди, иди. Одними губами неслышно желает удачи. Сегодня мой первый рабочий день. Устроиться получилось совсем неожиданно. Из-за частых болезней то моих, то дочери, мне пришлось попрощаться с предыдущим местом работы, к которому я и привыкнуть как следует не успела. Здесь же выше зарплата. Больше обязанностей, включен приличный соцпакет. Плюс удобная дорога. Правда, мне придется немножко подтянуться. Место завидное, за меня просили, поэтому я не могу остаться дома с моей девочкой, из-за чего чувствую себя жутко виноватой. Ну и работать нужно, одни лекарства, чего стоят. На новом месте меня встречают не то чтобы добродушно. Я стараюсь справиться с учащённым дыханием и не теребить сумку. Афина, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Пройдемте, пожалуйста. Я иду за ней по длинному извилистому коридору. Так, Афина. Стреляет в меня глазами женщина лет сорока. Плюхается на сиденье и проглядывает какие-то записи в компьютере. Листает кожаный красный блокнот. А вы у меня кому? Я переводчик. Она вытягивает губы трубочкой и старательно ищет какие-то данные. Я объясняю, какие инструкции получила недавно, и женщина решительно хватает трубку рабочего телефона. Алло, Даша? Ну что ты так свалила? Не оставила мне совсем никакой информации. Ко мне девушка сейчас приехала, даже пропуск не заказали. Называет мою фамилию? Да-да, Афина. «Куда мне ее? «Ну, я понимаю, что к переводу просто в кабинет отвезти?» «А работать она как будет? Где задание? Кому ее представить?» «Кому звонить? Что делать-то вообще?» «Ага, как же! Я ему наберу, а он мне голову откусит!» Женщина возмущается еще немного, но потом уверяет, что с программистами свяжется сама и рабочее место мне организуют. «А фактически передать меня некому!» «Сегодня верхушка не появится». «Вы уж извините», — обращается она ко мне, с нервным грохотом водружая трубку на место. «У нас тут небольшой переполох. Кто в отпуске, кто не на месте. А мне по вам не передали информацию». «И что будем делать?» «Оправдания мне ничуть не интересны. Меня больше напрягает, что меня некому сориентировать». «Ладно, давайте я отведу вас в кабинет», Вы там побудете одна. Скоро подойдет программист. Два часа тянутся неимоверно, медленно. Я уже созвонилась с мамой. Она меня уверила, что Линни не стало хуже. Я так боюсь различных осложнений. еще и на расстоянии. Надо вечером не забыть в аптеку заскочить. Мама мне список прислала. Ну вот, компьютер для вас настроили. Канцелярию я вам принесла медленно проговаривает Татьяна, взглядом терроризируя листы блокнота. «Здесь ваш добавочный номер. Это табличка с добавочными сотрудников. К сожалению, дать вам какие-то материалы я пока не могу, ну, зато у вас есть время адаптироваться». Неожиданная улыбка появляется на лице Татьяны. Мы перебрасываемся парой общих фраз, и я решаю воспользоваться возможностью и осмотреться а на обратном пути то ли не туда сворачиваю, то ли кабинет путаю. Но когда опускаю ручку, дверь открывается, меня ведет следом за ней. И я со всего маха натыкаюсь носом на что-то огромное в белоснежной рубашке. Осторожно. Летит в меня резкое замечание, и я замираю. Не верю. Медленно поднимаю голову и встречаюсь глазами с ним.